Восьмая глава «В смысле ты думаешь, это Андерхилл?» Срывающимся голосом вопросил Фаолан, точно так же съежившись у самого огня. Волна была магической, хотя бы это я знала наверняка. И прежде чем все вышло из-под контроля, она несла корабль к месту нашего назначения. Иными словами, к двери, которую я увидела в дереве. «Андерхилл хочет привести меня к, к двери. Прямо сейчас». Слова вышли отрывисто из-за того, как я содрогалась, но прозвучали уверенно. Разве Руби не говорил, что верит, будто царство Фейри непостоянно и действует под влиянием эмоций? Будто ее действия несоразмерны из-за мощи, которой она обладает. Волна ей помогала, а потом помешала. Впрочем, так ли это вообще? Я гляделась по сторонам. «Где мы?» Лан сильно затрясся, затем вздохнул. Мы были в дне пути от портового города. Чтобы добраться туда, надо обогнуть массив суши. Полагаю, на нем мы и находимся. Типа полуострова?» Спросила я с нарастающим подозрением. Именно так прозвучало в устах капитана. Я судорожно вздохнула и крепче обхватила себя руками, осмелившись подобраться еще ближе к восхитительно жаркому пламени. Тогда я действительно думаю, что Андерхилл намеренно выбросила нас за борт. Если я права, то здесь мы куда ближе к двери, чем от места, где взорвался лайнер. Лан покосился на воду. Корабля нигде нет. Я медленно обвела взглядом видимый горизонт, хотя в темноте его было совсем немного, и пришла к тому же выводу. Не было и выброшенных на берег тел вообще никого, кроме нас двоих. Под водой я тоже никого не увидела. Как думаешь, они в порядке? Я тоже. И не узнать никак. Обратно в воду нельзя, это верная смерть, произнес Фаланс, покоробившим меня спокойствием. Однако он был прав. Остальные члены экипажа тоже были Фейри, и в тот момент их не отвлекал. Лан, вдруг нахмурилась я. Ммм. Как думаешь? Существо, которое вмешивается в нашу магию, кем бы оно ни было, пытается оставить Андерхил закрытый. До сих пор каждое слияние завитков магии Лана с моей манило и радовало. И связь становилась неистовой, смертоносной, лишь когда нас прерывали. На этот раз она причинила мне физическую боль, пока мы все еще были вместе. Настолько сильную, что она затмила все приятное. Что бы ни творилось, оно крепчало. Ага. В темных глазах Лана не осталось завихрений. После незапланированного заплыва в ледяной воде он был явно так же измучен, как я. «Почему ты так думаешь?» Рассказать ему о женщине духе. Я колебалась. «Калик, я понимаю, что ты мне больше не доверяешь. Или, может, не доверяла никогда?» Слова сами собой сорвались с губ. «Вообще-то, могу сказать, что ты был одним из немногих, кому я доверяла какое-то время». А потом Лан перестал приходить. Начал меня игнорировать. Теперь-то я знала, что из-за распределения на него свалилась куча дерьма. Отчасти но это никак не оправдывало того, что он выдал меня королеве. Я не считала оправданием даже клятву. Своим поступком он сделал мне больнее нахрен некуда. «Тогда я сожалею, что разрушил твое доверие куда сильнее, чем ты представляешь», Произнес Лан, отводя взгляд. «Правда?» «Понимаю, у тебя тогда были свои дела». Лан снова на меня посмотрел. «Когда? Мы же говорим о приказах королевы?» «Эм...» Я покачала головой. Внимательный взгляд тёмных глаз прошелся по моему лицу. «Ты имеешь в виду раньше, когда я отправился к неблагому двору?» Я пожала плечом. «Наверное». Уставившись на меня, Лан открыл рот и снова его закрыл. Я мысленно призвала его выдать те слова, что крутились у него в голове, объяснить, что заставило его так внезапно уйти. Но слов не последовало. Лан откинулся на локти. «Похоже, отсюда нам придется продолжать путь на своих двоих». Он встал и направился к своей одежде, а я моргнула, переключаясь на магическое зрение, и проследила, как он зачерпнул из огня медленную струйку энергии, чтобы высушить вещи. Ближайшие к нему лужи окрасились в отчетливый гнилостно зеленый цвет. «Точно. Дверь». «Я понятия не имею, верна ли моя теория. Вдруг мы вообще уйдем совсем не в ту сторону?» Твое чутье не подведет. Меж моих бровей залегла морщинка. Ты заболел? Не привыкла, чтобы ты со мной соглашался. Лан криво усмехнулся в ответ. Разве я виноват, что на тебя в гневе так приятно смотреть? Сладкоречивый фаолан. Я разинула было рот, но затем поспешно занялась собственной одеждой, дождавшись, когда Лан закончится своей, чтобы случайно не погасить костер. Когда я зачерпнула силы из огня и от вещей повалил пар, Я украдкой понаблюдала, как Лан разглядывает лужи гнилостной воды, которые теперь становились кристально чистыми из-за моей благой магии. Лан стиснул зубы и переключил внимание на звезды, пока я заканчивала и одевалась. Холод сменился теплом, но мне все равно не хотелось уходить от жара нашего костра. «В прошлый раз я бежала на юго-запад от портового городка», — тихо произнесла я, встав рядом с Ланом. «Теперь, видимо, двинем на северо-восток». Видите, Ваше Величество! Лан отступил в сторону и жестом предложил шагать вперед. Уже не в первый раз с тех пор, как я увидела его воспоминания о распределении, мое сердце сжалось от того, сколько стен вокруг себя возвел Фаолан. От того, что они никогда не дают слабину. Он прятался за острым языком и жестким взглядом. И еще более жесткими словами. Напоминал ли он себе о том, кем был мой отец, когда называл меня Ваше Величество? Или это он так возводил еще больше преград? Чутье подсказывало второе. И если Лан прав насчет силы моего чутья, значит, и насчет него оно не ошибалось. Главный вопрос — стоит ли мне прилагать усилия, чтобы разрушить эти преграды? Нам нельзя прикасаться друг к другу. Мы принадлежим противоположным дворам. Он связан клятвой королеве, которую нельзя нарушить. Клятвой, которая будет причинять мне боль снова и снова. И даже если снести все эти стены возможно, что тогда? На пути к тому, чтобы мы были вместе, стояло множество препятствий, которые исходили вовсе не от Фаолана. А я что? В последнее время у меня чертовски тяжело на сердце. Я переключила внимание на деревья и коснулась рукояти меча за плечом. Оружие, подарок королевы, осталось висеть у меня за спиной. А вот потерю щита я горько оплакивала. Он явно уже покоится на дне морском. Погнали. Я пустилась трусцой, заставляя работать возмущенные таким насилием руки и ноги. Украдкой глянув на звезды, я наметила курс и вошла в ритм, который постепенно наращивала по мере того, как разогревалось тело и расслаблялись мышцы. Прислушиваясь к движениям Лана, не отстаёт ли он, я ускорилась, и уже совсем скоро мы мчали через лес, где я из шкуры вон лезла, чтобы спасти людей на лайнере. Сражалась с Тысячелистником, а затем убила тех в Фейри. «Неужели я поняла все неправильно?» Честно говоря, мне казалось, что я повсюду лишь хватаюсь за соломинки. Духи, сверкающие дорожки, полнолуние и равноденствие. И куда я, чёрт возьми, неслась теперь? Перепрыгнув небольшой ручей, я шепнула. «Мне нужна помощь». По рукам будто ток пробежал, сорвался с пальцев. И тут же передо мной возникла она, женщина с корабля. Я впилась в неё жадным взглядом и странным образом несколько успокоилась, когда женщина улыбнулась. Хотя, может, мне не следовало доверять её улыбке? В конце концов, если мои новые теории о том, что кто-то вмешивается в нашу с Ланом магию, имеют под собой хоть какую-то реальную основу, то я лишь пешка в битве между Андерхилл и неким другим могущественным существом. Именно женщина-дух намекнула, что я должна прикоснуться к клану и противостоять силе волны. Ну и к чему это нас привело? И в то же время я как будто давным-давно ее знала. Может, потому что она попала в ту же беду, что и я сейчас? Не знаю. В любом случае, лучшего выбора у меня все равно не было. Если только я не хотела разделить всю эту землю на секторы и систематически прочесывать их на протяжении нескольких лет». «Куда?» — спросила я духа одними губами. Она указала на землю. Слегка притормозив, я огляделась. Место было определенно не то. Я в замешательстве посмотрела на духа, остро ощущая близость Лана. Пожала плечами… Безмолвно скорчила гримасу, которая, как я надеялась, донесла нужную мысль. Женщина снова указала на землю, а потом открыла рот. И резко побледнев, внезапно перевела взгляд на что-то у меня за спиной. Одновременно с этим я тоже услышала их. У нас гости, прошепела я через плечо и метнулась к ближайшему дереву. У моей головы просвистела стрела, Илан коротко охнул. Я обернулась, охваченная ужасом, ожидая худшего. Тебя задело? Тут же подскочил ко мне Лан, лихорадочно меня оглядывая. Я села и потащила его за собой за дерево, предусмотрительно хватаясь только за плащ. «Я думала, это тебя зацепило». Отпустив его, я выглянула из-за ствола. «Куда он делся?» — пробормотал Фалан. «Стрела прилетела спереди. Судя по шагам, он не один». Над головой зашуршала листва. Я подняла взгляд, и окрик застрял в горле, когда на Лана бросился дикий Фейри. «Они на деревьях!» Я бросилась было схватить Фейри за плечи, но Лан вывернулся и скинул его на землю. Один взгляд в его сумасшедшие глаза сказал мне все, что нужно. Они безум! Что-то тяжелое врезалось мне в спину. Инерция унесла меня вперед, и я, превратив ее в кувырок, вскочила на ноги. Это была женщина, первая дикая женщина Фейри, с которой я столкнулась, и в ее взгляде не осталось ни капли рассудка. Еще двое на деревьях! Держи ухо востро» проворчал Лан и с громким хрустом ударил нападавшего в висок рукоятью меча. Я схватила меч, подарок королевы, и крутанулась влево, как раз когда сверху раздался свист. Блин. В землю, где я только что стояла, вонзилась стрела. Зачерпнув зеленую энергию из деревьев и выбросив поток индиго, я заставила ветви свиться плотной решеткой. Яростный треск и осыпавшиеся листья подтвердили, что затея удалась. «Спасибо» шепнула я, отскакивая назад, когда дикая Фейри снова замахнулась. Она открылась, так что я зашла ей за спину, крепко сжала рукоять и нанесла сокрушительный удар в челюсть. Фейри рухнула, как подкошенная, глаза ее закатились. Снова раздался топот, заставивший нас с Ланом развернуться на северо-восток, и мое сердце бешено заколотилось. К нам неслась стена диких и наглухо безумных Фейри. «Целая деревня или поселение, почти армия!» «Что-то я не в восторге от таких перспектив», — произнесла я, убирая клинок в ножны. Лан последовал примеру. «Не побег, а тактическое отступление?» Как по мне, так звучало охренительно. Я рванула первой, петляя между деревьями в попытке усложнить задачу лучникам. Стрелы вонзались в стволы, и мне ужасно не нравилось, что Лан сзади, ближе к опасности. Как не вовремя я продолбала щит, я зачерпнула голубой энергией из камней под ногами, чтобы облегчить бег и вскоре, как это случалось раньше, почти перестала касаться земли. Женщина-дух догнала меня, замахала рукой, привлекая внимание. «Он тебе нужен». «А?» Я оглянулась. «Ох, черт, где Лан?» Страх пронзил грудь. Я резко остановилась и, развернувшись, помчалась обратно. Лан только взбирался на вершину последней горки. «Ты в порядке?» «Просто пытаюсь не отставать», — сухо ответил Фалан. Фа Погоня уже давным-давно рассосалась. «Я думала, ты рядом» скорчила я гримасу. «Не уверен, что за тобой вообще что-то живое могло угнаться», проворчал Лан. «Тут он, скорее всего, не ошибся. Я заозиралась в поисках духа, но женщина снова исчезла». «Почему они забили?» Лан уселся на камень. «Понятия не имею. Я оглянулся, а они все стоят. Вообще все». Я шумно выдохнула. Напрячь позабыла, что тут встречаются безумные фейри. Руби никак не мог забрать их к себе». И это самая важная причина отыскать злополучную дверь. И если моя бесплотная помощница права, то Лан должен быть рядом, вероятно, в качестве прикрытия, как защитник, исполняя поручение королевы. То есть дух знала, что мы направляемся навстречу опасности. Неудивительно на самом деле, ведь придется каким-то образом пробраться мимо небольшой армии диких фейри. Беспокоилась я о том, что с другой стороны этой армии будет ждать нечто похуже. Куда они подевались? «Нам придется обойти их кругом», — сказала я. Они рассредоточились повсюду. «Пфу, пропасть!» «Пробираться мимо них будет непросто», — продолжил Лан. «Надо отдохнуть или напортачим. Я посижу на часах первым». Ага, и при этом его едва не шатало. Когда Лан в последний раз спал? А ведь ему еще от плетей предстояло оправиться. «Я поспала на корабле, мне норм. Подежурю первое», — Лан бросил на меня пристальный взгляд, но очевидная усталость на его лице выдавала, что он вот-вот дрогнет. Ты уверена? Уверена. Разбужу через пару часов. После того, как Фаолан сгрёб побольше веточек и листьев в кучу, чтобы не лежать на земле, устроился на ней и плотно завернулся в плащ, я обошла место нашей стоянки. Насколько я видела, как просто глазами, так и с помощью магии, вокруг не было ни души. Выбрав камень, обращенный в ту сторону, где мы столкнулись с дикими Фейри, я уселась, замедлила дыхание, и настроилась на звуки леса. Прямо у меня перед носом возник красный клест, И я чуть не свалилась навзничь, хватаясь за камень, и тут птица заговорила. «Калик», — донёсся из клюва полное облегчение голос Руби. «Ты в порядке?» Сердце заколотилось так сильно, что вот-вот выскочит нафиг из груди. «Мы с Фаланом в безопасности». Правда, о моем неблагом защитнике Руби не спрашивал, и я, честно говоря, даже не ожидала, что его это волнует. «А что остальные из корабля выжили?» Птица взъерошила крылья и склонила голову. «Все на месте. Скоро доберутся до места назначения. Но Дрейк предложил причалить до прибытия в город, если вспомнить, что там произошло совсем недавно». Дрейк в порядке. В груди, согревая меня, разлилось облегчение. И с его стороны очень разумно избежать стычки с городом, который поставил на уши тосичелистник. Последнее время я не обращала никакого внимания на человеческие новости, но сомневалась, что люди нам очень рады. Нас не особо любили и до того, как наши взорвали им целый лайнер. «Мы пытаемся добраться до двери», — прошептала Яруби. «Но в лесу безумные фейри. Недавно они на нас напали, а теперь тусуются между нами и входом. Но это если мы в нужном месте». «Чтобы найти тебя, я летел на юго-восток», — заметил он. «Значит, мы все таки двигались правильно. Рада это слышать. В ближайшее время мы планируем продолжить, надеюсь, уже через несколько часов». Птица, понимающе кивнула. «Лучше нигде надолго не задерживаться. В каком направлении двинетесь? Отправлю ребят с корабля помочь вам пройти лес». «Я сомневалась, что нам здесь пригодится целый отряд. Во-первых, они за нами не угонятся». И, во-вторых, чем больше мы будем шуметь, тем скорее нас заметят. К тому же что-то подсказывало, что, когда я вернусь к двери, лишние зрители мне там не нужны. Нет, спасибо, но нет. Лучше мы с Ланом продолжим путь вдвоем. Если будем осторожны, то легко избежим лишних встреч. Пожалуйста, передай Дрейку и капитану, что встретимся с ними как только, так сразу. «За нашим народом охотятся как люди, так и дворы, девочка», — мрачно произнес Руби. Я попрошу экипаж задержаться у причала еще на день. Если не успеете, придется отправить их в убежище. Справедливо. Да, я как-то не подумала. Им здесь тоже небезопасно. Полагаю, ты представляешь, где находится убежище? Я кивнула. Тогда ты знаешь, что делать, если не сумеешь добраться до корабля вовремя. Произнес Руби веско, и я прекрасно поняла, что он имеет в виду. За моей спиной спал тот, кому выбежище не рады. Ясно. Клёст склонил голову. У меня есть кое-что для тебя, к приезду. Думаю, оно тебя весьма порадует. Я вскинула бровь. Огрово пиво! Рубизаль разразился глубоким раскатистым хохотом. К нему прилагается головная боль на утро. Нет. «Мой подарок, думаю, понравится тебе больше. А до тех пор береги себя и сохраняй осторожность. Ты куда важнее для того, что ждет нас впереди, чем думаешь». Я уставилась вслед к листу, который улетел в темноту ночи. А это еще черт возьми, что значит. Я и так уже вовлечена во все это куда больше, чем хотелось бы. Я посмотрела на северо-восток, куда сейчас отчаянно стремилась попасть. Ответ там, я это знала. И ни армия нежити, ни адское пламя не остановят меня на пути к нему.